Издательство Эксмо. Татьяна и Анна Поляковы. «Тень у порога». Последнее место работы. Девица за столом напротив даже не подняла на меня взгляд. Пальцы ее продолжали мерно постукивать по клавиатуре. Я откашлялась, растягивая время. Что мне ей ответить в самом деле? Я сотрудница детективного агентства с встроенной функцией детектора лжи? А что, в целом, вполне достоверно отражает то, чем я занималась последние месяцы? «Можно мой паспорт?» — тихо попросила я и осторожно потянула за краешек обложки. Алый ноготь моей собеседницы соскользнул с раскрытого документа. Девушка, наконец, посмотрела на меня. Взгляд ее выражал полное недоумение — хотя она еще даже не услышала ответа на свой вопрос. Вот где я смогла бы действительно удивить. Следовало признать, что попытка устроиться на нормальную работу — идея заведомо провальная. За почти четыре года, что я живу в этом городе, я успела сменить нескольких работодателей. Каждый раз после расставания я испытывала облегчение, а новая работа появлялась буквально по щелчку пальцев. Вскоре выяснялось, к слову, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Это относилось и к зарплате, и к обязанностям. Однако минувшим летом все изменилось. Началось все с совершенно дурацкого предсказания. Буддийский монах поведал мне, что кое-кто давно ищет встречи со мной. Примерно с прошлой жизни. Можно было бы списать это на глупый розыгрыш, что я честно попыталась сделать. Однако вскоре в моей жизни появились трое мужчин, которые в один голос утверждали, что наша встреча — предначертано свыше. Мы должны быть вместе, точно так, как это было в нашем предыдущем воплощении. Для чего? Все просто, чтобы противостоять вселенскому злу. Разумеется, я послала их куда подальше. Тем более место для того, чтобы раскрыть мне глаза, они выбрали своеобразное — арену цирка. Подробнее об этом читайте в романе Татьяны Поляковой «Миссия свыше». «Там им и место», — подумала тогда я, — Но вскоре ноги сами принесли меня в это логово абсурда. Выяснилось, что мужчины остро нуждаются в моей помощи. От меня требовалось участие в деятельности детективного агентства, за вознаграждение, разумеется. Я за собой соответствующих талантов не замечала, однако быстро убедилась, что какой-то толк от меня все-таки есть. Я умею считывать эмоции людей и легко понимаю, врут они или говорят правду. А иногда вижу образы мертвых. В общем, возможно, цирк вовсе не был таким уж абсурдным местом для нашего знакомства. Так я стала частью команды, которую заправлял Максимилиан Бергман, он же Джокер. А может быть и не Джокер. Если принять то, во что поверить решительно невозможно, мы не просто старые друзья, давшие клятву встретиться в новой жизни, но загадочные герои. У каждого своя карта. Я? «Дама червей» или «Просто девушка». Димка Соколов считает себя бубновым валетом или поэтом. Четвертым в нашей команде был Вадим Волошин, «Король крестей» или «Воин». Вскоре нарисовался и пятый, Клим, Туспик. Собственно, с его появлением моя новая реальность перевернулась не то чтобы с ног на голову, потому что в какой-то степени вверх тормашками уже и была. Скажем так, здорово пошатнулась. Если до появления Клима я скептически относилась к истории про прошлые жизни, то ему удалось убедить меня одним своим появлением. Во мне внезапно вспыхнули чувства, накрывшие огромной волной и резко выбросившие на пустынный берег. На нем я и остаюсь по сей день, гадая, кто есть кто в нашей компании. Осложняется все тем, что Максимильян предупреждал меня, наша компания неизбежно встретится с черным колдуном, общим врагом и воплощением вселенского зла. Поэт, воин и, разумеется, Джокер пытались убедить меня, что Клима есть черный колдун. Я же не могла взять в толк, почему меня так тянет к нему, если он наш общий враг. Можно отбросить в сторону чувства и призвать на помощь разум, однако даже так я не в силах объяснить, «Смерть Вадима». Максимильян, я и Димка всегда считали его одним из нас, воином. Однако в один момент он попытался убить всех мужчин из нашей компании. Меня же, напротив, спас, пожертвовав собственной жизнью. Подробнее об этом читайте в романе Татьяны Поляковой «В самое сердце». Оставил на этой земле мучиться в догадках, кто есть кто. Хотя все в один голос твердили мне с самого начала — Все решает девушка, и выбор только за мной. Сказать легко, но принять это решительно невозможно. Верный друг, преданный мною любовник, любовь всей жизни, заклятый враг и я, от которой все ждут невозможного, а именно распределение ролей без единого права на ошибку. Честно говоря, после того, как Вадим утонул, не успев выбраться из грота, я долго не могла смириться с тем, что его больше нет с нами. Тем более, что среди мертвых я его не чувствую. Впрочем, как и среди живых. А совсем недавно я поймала себя на чудовищной мысли, что если его смерть во благо? Одной загадкой меньше. Возможно, это лучшее, что мог сделать для меня человек, которому я не безразлична. Только бы остальные не последовали его примеру. Такую игру на выбывание я вряд ли вынесу. Впрочем, текущая игра большой радости мне также не доставляет. Клим, будучи живым и здоровым, кажется, тоже решил облегчить мою жизнь подобным образом, чуть более гуманным, к счастью. После завершения нашего прошлого совместного расследования он засобирался прочь из этого города, странным образом заключив, что в разлуке со мной ему будет легче. Только я отпускать его вовсе не собиралась. Я и раньше честно пыталась что-то менять, Уезжала из этого города, пыталась забыть этих странных людей и нашу общую историю, сделать вид, будто ничего не было вовсе. Ни цирка, ни встречи, ни совместных расследований, ни общих воспоминаний. Хватило меня ненадолго. Максимилиану, как оказалось, ничего не стоило убедить меня вернуться. Эта история описана в романе Татьяны Поляковой «Четыре всадника раздора». Мне же пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить Клима остаться. Он сделал это ради меня, не стал покидать город. При этом прекрасно понимал, что взамен я ему пообещать ничего не могу. Отпустить его было бы ошибкой, я это точно знала, чувствовала. Он нужен мне рядом. Впрочем, как и Димка с Максимилианом и Вадим, по которому я все больше скучаю. «Вы в тринадцатый?» Молодой человек кивнул в сторону кабинета, который я недавно покинула. Я провела руками по лицу, пытаясь прийти в себя и отрицательно помотала головой, сунула паспорт в сумку и заторопилась к выходу. Несколько последних дней стояли крепкие морозы, а сегодня, наконец, пошел пушистый мягкий снег, и воздух заметно потеплел. Решив, что это отличный повод прогуляться, я направилась в сторону дома пешком. Домом последний месяц я гордо именовала квартиру моей подруги Варьки. Мой угол представлял собой раскладушку на ее семиметровой кухне. Не то чтобы я тяготела аскезе, тем более, что финансовый вопрос после встречи с моими старыми новыми знакомыми был решен на много месяцев вперед. Моя помощь в расследованиях оплачивалась, пожалуй, даже слишком щедро. После моей очередной попытки бегства из города Квартира, в которой я прожила больше трех лет, была сдана. Вернулась я как раз к началу очередного расследования, и Максимилиан настоял, чтобы я жила в его доме, как и остальные члены команды. После того, как с делом было покончено, оставаться там я не захотела. Клим поспешил предложить мне Кров в собственную квартиру. То еще место, где в каждой комнате на стенах изображена я собственной персоной. Хотя, справедливости ради, кожаный нагрудник я в этой жизни не носила и в бой у крепости трех башен не вступала. Так что, собственно, эта персона или нет, вопрос открытый. Но не это смущало меня, а совместное проживание. Я по-прежнему не была уверена ни в себе, ни в климе, ни в собственном выборе. Идея арендовать жилье тоже виделась мне сомнительной. Ведь там, чего доброго, можно легко оказаться вдвоем — отдавшись собственному порыву или чужому влиянию. Поэтому я предпочла скромное складное ложе у балконной двери в жилище давней подруги. Не крепость трех башен, конечно, скорее безбашенная, но это уже вопросы кварки. Кстати, именно из-за нее я когда-то оказалась на встрече с монахом, который напомнил мне о кровавой клятве из прошлой жизни. Посвящать подругу во все подробности того, что случилось со мной потом, я сочла лишним. Чего доброго отправят меня на постой в психушку. Я бы на ее месте без малейших колебаний поступила именно так. В отличие от меня, у Пантелеевны, так называли Варьку все вокруг, была стабильная работа в маркетинговом агентстве. Там подруга пропадала целыми днями, иногда захватывая ночи. По ее же собственным словам, мое присутствие ее не стесняло. Кто мне еще каждый вечер ужин готовить будет», — резонно вопрошала она. «Муж, например? Где бы его найти, такого мужа? Вот чего мужикам не достает? Мы с тобой и умницы, и красавицы. Ага, и комсомолки. И это тоже, если потребуется. Только где все претенденты?» У Варьки с личной жизнью последнее время действительно не ладилось, а потому рассказывать ей о своей совсем не хотелось. В отличие от Варьки, у меня претенденты имелись. Дело было за малым — выбрать. В общем, подруга, сама того не подозревая, вселяла в меня надежду на нормальную жизнь. Глядя на то, как она пропадает на работе, я честно разослала резюме в десяток контор. То ли хотела что-то себе доказать, то ли тщилась просто обмануть себя же. Затея, кажется, провалилась треском. С первого же собеседования я сбежала и теперь сидела на Варькином диване, подвернув под себя ноги и уставившись в книгу. Строки давно переплелись между собой, и вместо слов я видела на страницах затейливый черно-белый узор. Бергман не звонил уже несколько дней, и это начинало меня беспокоить. Несмотря на все мои попытки отдалиться, мы продолжали общаться. Пару раз в неделю встречались все вместе за обедом или ужином в его доме. Иногда обсуждали потенциальные дела, стоящих нашего внимания пока не было, но чаще просто вели натянутые беседы. Каждый раз мне было не по себе от того, что я являюсь единственной причиной, по которой эти трое мужчин собираются вместе. А последнее время я все чаще ловила на себе тяжелый взгляд Клима. Я боялась, что он все-таки покинет наш город, сорвется и уедет, не предупредив. Но еще больше я боялась с ним заговорить, нарушить этот хрупкий баланс. Он здесь рядом, но я по-прежнему не знаю, нужен ли он мне так же сильно, как я ему. «Шла мимо пиццерии, и так захотелось пепперони!» «Не удержалась, короче!» — донесся Варькин голос из прихожей, а я поняла, что успела задремать. Я отложила книгу, сунула ноги в тапки и направилась к подруге. Горячее, сказала я, забирая коробку из ее рук. «Это ты хорошо придумала. Ужин я еще не готовила. Думала, ты позже будешь». «Решила уйти пораньше. Надоели все». «Как твое собеседование прошло?» Сказали, перезвонят, легко соврала я. «Куда денутся?» — заверила подруга. За пиццей мы обсудили вакансии, которые я присмотрела, и быстро перешли на перемывание косточек Варькиных коллег. Как оказалось, из Москвы к ним прикомандировали интересного субъекта — холостого, юморного и Пантелеевну всерьез заинтересовавшего. Дожевывая последний кусок пиццы, я с грустью подумала о том, что если у подруги дело дойдет до свидания, вряд ли мое присутствие на ее кухне будет по-прежнему уместным. Варька предложила посмотреть кино, раз уж она вернулась пораньше. Мы устроились на диване и включили какую-то мелодраму. Примерно на двадцатой минуте Пантелеевна уже рыдала, уткнувшись в мое плечо. Меня история особо не впечатлила. Я с трудом досидела до конца, чтобы не обижать подругу, и отправилась на кухню разбирать раскладушку. Мой телефон все это время лежал на кухонном столе. Взяв его в руки, я обнаружила девять пропущенных звонков. Четыре от Джокера, три от Димки и два от Клима. Я посмотрела на часы и решила, что перезванивать в такой час неприлично. К счастью, Димка, как наипродвинутейший пользователь гаджетов, догадался отправить сообщение. «Лена». «Завтра в восемнадцать у Джокера. Не опаздывай». Что ж, спрашивать меня, кажется, никто не собирался. Впрочем, и так понятно, что я непременно буду. Готовиться к встрече я начала в обед. Во-первых, чего доброго Варька снова решит пораньше вернуться с работы и придется объяснять, куда это я собираюсь. Поскольку время для встречи было выбрано вечернее, следовало надеть что-то чуть приличнее толстовки и джинсов. Обижать Лионеллу Викторовну мне совсем не хотелось. Старушка трудилась у Бергмана, дома у правительницы, и тщательнейшим образом следила не только за порядком в доме, но и за соблюдением этикета. Лет ей было за семьдесят, но, на удивление, она успевала все — от уборки и готовки до воспитания нерадивых гостей, вроде меня. В конечном счете я выбрала серые брюки и голубой джемпер. Хотела было повесить на шею нитку жемчуга — которая призывно смотрела на меня с Варькиного туалетного столика, но решила, что хорошего понемножку. Около четырех я покинула Варькину квартиру и направилась в центр города. Вышла из троллейбуса на площади Победы и оказалась в сотни метров от дома с чертями. Именно в нем жил Бергман. Черти — это не сам Бергман и сотоварищи. Так местные жители прозвали «горгулий» на водостоках особняка. В городе ходила легенда, что ночью чудовища оживают и даже подмигивают прохожим. Честно говоря, пару раз и мне казалось, что горгульи пристально на меня смотрят и моргают. Дом этот был построен в конце XIX века и заметно выделялся в городском ансамбле. Две башни в готическом стиле, нечто вроде подвесного моста с цепями на фасаде вместо крыльца, венчающий это великолепие замысловатый герб. Словом, дом вполне себе отражал характер хозяина, такой же загадочный, леденящий душу и завораживающий одновременно. Вроде бы затейник, по приказу которого было возведено это готическое строение, являлся предком Бергмана. Однако в этом я не была уверена, как, впрочем, ни в одном факте его биографии. Распространяться о ней он не любил, а любые попытки что-либо о нем разузнать неизбежно заканчивались провалом. Первый этаж особняка занимал букинистический магазин, принадлежащий Максимилиану. Я направилась ко входу, надавила на кнопку переговорного устройства. Вскоре раздался сигнал, и дверь открылась. Из-за стеллажа красного дерева выглянул Василий Кузьмич и помахал мне рукой в знак приветствия. Управляющий магазином держал перед собой огромный фолиант в потертой кожаной обложке. Рядом с ним, сложив руки на груди, стоял посетитель — высокий мужчина, средних лет, с бородкой. Я огляделась. С моего последнего визита здесь почти ничего не изменилось. Разве что экспозиция на столе, который стоял посреди магазина, обновилась. Вместо привычной кипы книг, каталогов и старинных карт на кружевной салфетке стоял увесистый медный подсвечник, а рядом лежало несколько альбомов, которые я видела впервые. Я аккуратно открыла один из них, ручной работы, с расшитой бисером обложкой. Внутри были собраны и аккуратно подклеены вырезки из газет, рукописные заметки, стихи и несколько акварельных рисунков. «Занятная вещица!» — услышала я голос Василия Кузьмича за спиной. «Альбом местной уездной барышни Крапивиной, вторая половина XIX века». Он подошел ближе, перевернул несколько страниц, и улыбнулся, как довольный кот, указывая на пожелтевшую бумагу. Стихи Аполлона Майкова с автографом. Не знала, что он бывал в здешних краях. Ну что ты, Леночка, это и посчастливилась побывать в Петербурге, где они были представлены друг другу на одном из вечеров. Не видела раньше подобных альбомов, заметила я, имея в виду не только магазин Бергмана. Довольно популярное развлечение уездных барышень того времени. Их они использовали не только для того, чтобы собирать стихи, пожелания, рисунки, но и для гаданий. «Святочных», — догадалась я. «В основном», — кивнул Василий Кузьмич. «Давай-ка я заварю нам чаю и расскажу тебе подробнее». Не дожидаясь моего ответа, старик отправился вглубь магазина. Посетитель, с которым он недавно общался, успел нас покинуть. Я последовала за Василием Кузьмичом, и вскоре мы устроились за его рабочим столом, чинно попивая ароматный напиток из чайных пар тончайшего кузнецовского фарфора. «Давненько не заходила к старику», — заметил он, улыбаясь. «Дела», — коротко сказала я в свое оправдание. «Понимаю», — ласково произнес он. «На чем мы остановились?» «На святочных гаданиях». «Точно». В девятнадцатом веке подобные альбомы были почти у каждой барышни. Часто они передавались от матери к дочери. Сначала это были довольно увесистые томики, но со временем они становились все деликатнее, чтобы в конце концов помещаться в дамской сумочке. Барышни носили их с собой, а часто специально собирались вместе, чтобы погадать на любовь и удачное замужество. «Суженый мой ряженый, приди ко мне ужинать!» — начала я. Василий Кузьмич, поставив чашку на стол, поднялся и подошел к старинному секретеру, отпер его ключом и достал альбом красного бархата с вышитыми золотыми нитями вензелями. — Открой на любой странице! — предложил он. Я провела рукой по огрубевшей от времени обложке и распахнула альбом. На пожелтевшей странице был аккуратно наклеен гербарий. Три листочка зеленого, красного и бордового цвета перевязанные тончайшей алой нитью. «Лоза виноградная, джеваткара», — без труда прочитала я, то, что было каллиграфически выведено в правом нижнем углу. Внутри меня что-то щелкнуло, будто кто-то нажал на выключатель. Но кроме щелчка ничего не случилось ни внутри, ни снаружи. Свет не погасся и не включился, стены не раздвинулись, обнажая потайной ход. Кузьмич продолжал увлеченно рассказывать. Полнолуние, на церковные праздники, и, конечно, в святочную пору барышни собирались вместе. И вот так, случайным образом, открывали альбомы друг друга, чтобы получить предсказания. «И что это должно означать? Истина в вине?» — попыталась пошутить я. «А это уж как решишь», — пожал плечами Василий Кузьмич. В этот момент раздалась стрель переговорного устройства. Старик нажал на кнопку, и в магазин вошли двое пожилых мужчин в очень похожих длинных серых пальто. Почти одновременно они сняли головные уборы, и я убедилась, что не раз видела их здесь. Василий Кузьмич пошел навстречу постоянным клиентам. Я допила чай, поставила чашку на блюдце и хотела было откланяться. Уже сделав шаг в сторону двери, все же вернулась к столу, сфотографировала страницу с гербарием на свой телефон И захлопнула альбом. До назначенного времени оставалось полчаса. Я, конечно, могла бы полистать альбомы уездных барышень, но все же решила направиться в жилую часть дома. Не зря же Димка велел не опаздывать. Я явилась первой, чем немало удивила Лионеллу. Старушка ничего не сказала, но ее вскинутые брови были красноречивее любых слов. «Как поживаете?» «Чудесно, спасибо. Хозяин скоро будет?» Можете пройти в столовую, помогая мне снять пальто, великодушно предложила Леонелла. Она бесшумно направилась по коридору, а я не удержалась и показала ей в спину язык. Уж не знаю, какой я буду в старости, но надеюсь, что вредности во мне будет чуть меньше. В столовой из прошлого моего визита ничего не изменилось, разве что цветы в вазе посреди огромного стола были другие, темно-фиолетовые гвоздики. Я подошла к камину. Сегодня он был разожжен, дрова почти догорели. Я глянула в сторону дровницы с поленьями и убедилась, что она полна. Можно, конечно, подкинуть парочку поленьев, но лучше дождаться Лионеллу. Не хватало еще навлечь на себя ее гнев. С кухни доносился пряный мясной аромат. Я с трудом преодолела искушение заглянуть в святая святых старухи. Такую выходку мог себе позволить разве что Вадим — почему-то его присутствие в кухне, правительницу не смущало. В конце концов, я вышла в коридор и направилась к уборной, чтобы помыть руки перед ужином. «Лена!» — услышала я голос Димки, когда закрывала за собой дверь. Он шел мне навстречу и улыбался, как школьник, только что получивший пятерку. Я распростерла руки, и мы обнились. Выглядел он так, будто не спал двое суток, при этом не расчесываясь и не переодеваясь, Взлохмаченные светлые пряди торчали в разные стороны, джинсы потёрты и помяты настолько, что я с минуту пыталась решить, так задумал дизайнер или это издержки образа жизни поэта. Он поймал мой взгляд и радостно объявил. «Зато свитер чистый». «Это ты Леонелли", расскажешь», — подмигнула я, и мы направились в столовую. Старушка сервировала стол. Она степенно подняла взгляд на Димку, не спеша приблизилась к нему, и тихо, но очень настойчиво проговорила. «Отглаженная сорочка висит в вашей комнате, молодой человек». Старушенция продолжила раскладывать приборы, не обращая на меня никакого внимания. Димка шумно вздохнул и направился к двери. Он знал, спорить бесполезно. Часто во время расследований мы из соображения удобства, безопасности и оперативности все вместе жили в доме Бергмана поэтому своя комната была не только у Димки, но и у остальных членов команды, включая меня. Я с тоской подумала о высокой резной кровати с огромным матрасом. Моя спина очень скучала по нормальному ложу. Все-таки раскладушка, пусть и довольно удобная, не самая лучшая подруга для позвоночника. Я хотела было предложить Лионелле помощь, заранее зная, что она откажется, но дверь в столовую скрипнула. Я подумала, что вернулся Димка, но, обернувшись, увидела Максимилиана. Он стоял в дверном проеме и был неотразим. Собственно, подобным образом он умудрялся выглядеть при любых обстоятельствах. Сейчас на нем были брюки и домашняя рубашка серо-фиолетового оттенка. Я поймала себя на мысли, что она отлично сочетается не только с его черными локонами, но и с букетом на столе. — Рад видеть тебя! — как только он это произнес, раздался треск в камине. Такой неожиданный и громкий, что я невольно вздрогнула. Посмотрела в сторону огня и с удивлением заметила, что Леонелла успела подкинуть дров. Я тоже не стала я лукавить. Тут за спиной Максимилиана появился Димка. Зная характер старушенции, он надел не только сорочку, но и брюки. Смотрелось это все на нем чужеродно, но чего не сделаешь ради сохранения собственных нервных клеток и удовольствия Леонеллы. «Так-то лучше», — чуть слышно произнесла она, при этом не отрывая взора от накрахмаленной салфетки, которую в данный момент выдружала по центру одной из тарелок тончайшего фарфора. «У нас сегодня особенный повод?» — спросила я, когда домработница, наконец, скрылась в кухне. «Мы не виделись больше недели. Разве это недостаточный повод?» Максимилиан отодвинул стул, чтобы я могла сесть. «Вполне», — пожалуй, я плечами старинные часы на камине пробили шесть. Димка устроился по правую руку от меня, Бергман сел во главе стола. Я с облегчением заметила, что стол накрыт еще для одного гостя, значит, Клим тоже должен к нам присоединиться. Димка с упоением рассказывала о какой-то новой базе контактов, которую ему удалось то ли взломать, то ли где-то раздобыть. Я улыбалась, не понимая половины того, что он говорит, компьютеры и все, что с ними связано, его работа, хобби, страсть. И, кажется, они занимают почти все его время. Оттого, наверное, с личной жизнью у него не складывается. По крайней мере, с тех пор, как закончился наш с ним непродолжительный роман, случившийся на заре знакомства, я ни разу не слышала ни от него самого, ни от кого-либо еще никаких упоминаний Димкиной «Дамы сердца». Хотя, признаться, я этого очень жду. Мне нелегко признавать, что тогда я сделала неправильный выбор, от чего теперь страдаем мы оба. В основном, конечно, Димка. У него явно остались ко мне чувства, и в моем представлении роман с хорошенькой девицей помог бы это исправить. Размышляя над этим, я, должно быть, не услышала дверного звонка. В столовую вошел Клим. На волосах его блестели капли растаявших снежинок, на бледном лице угадывался румянец. «Неужели он шел пешком?» «Извините», задержался на работе. «Я думал, твоим клиентам некуда торопиться», — хмыкнул Димка. «В нашем городе у Клима, или Гунара Танатаса, именно это имя значилось в его паспорте, похоронное бюро. Называется оно «Ангел» и отличается невероятной для такого места помпезностью». «Неплохо», — ухмыльнулся он, оценив шутку. Клим сел напротив меня. «Я невольно отвела взгляд». От соседства с ним по всему телу побежали мурашки. Я скучала, очень скучала. Леонелла постаралась на славу. Все было настолько вкусно, что во время ужина мы едва успели переброситься и пары фраз. Я даже хотела было отвесить старушенцей комплимент, сравнив ее стрипню с пепперони, которую ела вчера, но вовремя передумала. Когда с десертом было покончено, Максимильян пригласил нас в кабинет. Предложение перебраться туда меня нисколько не удивило. Я подозревала, что собрались мы сегодня не просто так. В доме с чертями у Бергмана два кабинета. Личный, в одной из готических башен, и второй, предназначающийся для встреч с клиентами. В него мы сейчас и направились. Сомневаюсь, что кто-то придет сюда во внеурочное время, однако вчетвером тут в любом случае гораздо удобнее, чем наверху. Все три окна кабинета выходят во двор, Сейчас деревянные жалюзи на них были опущены. На полках здесь стоят реторты, астролябии и прочие диковины. Рядом с диваном на консоли возвышается старинный глобус. В целом обстановка подходит скорее музею, чем кабинету. По крайней мере, разглядывать экспонаты можно бесконечно. Тем более, что после поездок Бергмана их становится больше и появляется что-то новое. Максимилиан устроился за огромным резным рабочим столом. Мы с Климом сели в кресло неподалеку, а Димка поместился на диване, успев извлечь откуда-то свою верную спутницу, потертую сумку с ноутбуком. «Не буду ходить вокруг да около», — начал Бергман. «Кажется, у нас может появиться интересное дело». «Наконец-то!» — отозвался Димка и заметно приободрился. К деньгам он всегда был совершенно равнодушен, значит, успел соскучиться по работе. В общем-то, я его прекрасно понимала». Клим смотрел куда-то сквозь Бергмана и никак свое отношение к новости не выказал. «Около полугода назад в наш город из Москвы переехали супруги Ольховы. Они купили дом возле Гоголевского сквера. Однако кому-то пара явно перешла дорогу. Очень скоро они стали получать анонимные послания с угрозами в свой адрес. Ольхов неохотно об этом говорит, но от всей ситуации веет чертовщиной». «Наш профиль!» — хохотнул поэт. «И чего от них хотят?» — подал голос Клим. «С этим, думаю, нам и предстоит разобраться». «Нам?» — перебила я. «Разве угрозы не повод обратиться в полицию?» «Там Ольховы уже были. Безрезультатно». «Посоветовали вернуться, когда угрозы приобретут осязаемый облик», — догадался Клим. В ответ Максимильян молча кивнул, а Димка добавил. «А злодеи сами явятся к ним с повинной!» «Задача показалась мне интересной», — подытожил Джокер. «Они будут здесь завтра в половине одиннадцатого. Если вы не против взяться за это дело, разумеется». Бергман смотрел на меня, но пока я подбирала слова, заговорил Димка. «Лично мне надоело сидеть без дела, так что я согласен на любое расследование. Угрозы так угрозы». «Сколько им лет?» — Не в попад спросил Клим. «Ольховым около тридцати, я думаю». И что сподвигло молодую пару сменить столицу на этот, хоть и славный, но гораздо менее перспективный город? Карьеру оба построить уже успели, притом весьма успешную. Он айтишник. Тут Бергман перевел взгляд на Димку. Она бухгалтер. В настоящий момент оба работают из дома, поэтому жить они в теории могут хоть на Бали, хоть на Камчатке. Ну а почему выбор пал именно на эти края, мы можем узнать уже завтра. «Попробуем», — нахмурился Клим. Бергман выжидательно смотрел на меня. «Я согласна». Я постаралась, чтобы ответ мой прозвучал как можно более равнодушно, хотя в душе искренне была рада тому, что на горизонте появилось дело, которое Максимилиан счел достойным нашего внимания. Сидеть целыми днями в Валькиной квартире и дальше, читая книжки и готовя ужины, становилось невыносимо скучно. Уверена, что Джокер почувствовал мои истинные эмоции, но виду не подал. Бергман пригласил нас перебраться в гостиную. Леонелла приготовила для нас кофе с домашними шоколадными трюфелями. Похоже, этот день воспринимала как праздник не я одна. Когда с кофе было покончено, я первая засобиралась домой. От Варьки пока не поступало ни звонков, ни сообщений, но она могла вернуться с минуты на минуту, и свое длительное отсутствие мне пришлось бы объяснять. Делать этого мне совершенно не хотелось. Максимилиан предложил остаться на ночь в его доме, тем более что встреча с клиентами запланирована уже на утро. Я отказалась и покинула дом с чертями. Проходя от остановки троллейбуса во двор Варькиного дома, я обратила внимание, что свет в окнах не горит. Зашла в небольшой круглосуточный магазинчик по соседству и купила пачку пельменей. Время почти десять, подруга явно заработалась. Афорелью форелью и трюфелями ее вряд ли покормили. Пантелеевна пришла следом за мной, я едва успела переодеться. Против пельменей подруга не возражала и вообще была сегодня необыкновенно молчалива. После ужина быстро отправилась в комнату, а я разобрала раскладушку и улеглась, хотя спать мне совершенно не хотелось. В голове сменяли одна другую сцены сегодняшнего вечера. Я то и дело возвращалась к тому, что говорил Клим, как он смотрел на меня. Веду себя как восьмиклассница, пожурила я сама себя и вскоре все-таки уснула. В 7.30 утра Валька, как обычно, пришлепала в кухню и включила кофемашину. Я собрала раскладушку и пожарила яичницу, пока подруга принимала душ. Расправившись с завтраком, она отправилась на работу, а я начала собираться к Бергману. Я была почти готова, когда позвонил Димка. Тебя подвести? Доберусь. «Сегодня минус пятнадцать», — настаивал он. «Спасибо за заботу», — ответила я и отключилась. Я подошла к окну, термометр слова поэта подтверждал. Тем не менее, пятнадцать не тридцать. Нет причин сообщать Димке адрес, по которому я сейчас проживаю. В том, что именно это было его конечной целью, я почти не сомневалась. Поэт за руль садился крайне редко, предпочитая общественный транспорт. Вряд ли в мороз дела обстояли иначе. Хотя, кто знает. К дому с чертями я добралась за пятнадцать минут, успев не только замерзнуть, но и промочить ноги. Спасибо городским властям, что не жалеют для граждан-реагентов, благодаря которым пушистый белый снег превращается в серую жижу. Лионелла внимательно осмотрела меня с головы до ног, помогая снять пальто. «В вашей комнате наверху среди остальных вещей есть несколько пар носков». Иногда я всерьез думаю, что она обладает сверхспособностями, и чтение мыслей — самое незначительное из них. «Вы копаетесь в чужих вещах?» — съязвила я. «В процессе уборки, в чем только не приходится копаться!» — невозмутимо ответила она, развернулась и удалилась вглубь коридора. Я поднялась наверх в комнату, где обычно останавливалась, заглянула в платяной шкаф, и действительно обнаружила в одном из выдвижных ящиков, среди прочих вещей, носки. Я присела на кровать, стянула с ног промокшую пару и сунула ее в сумку. Не удержалась и плюхнулась плашмя поверх покрывала, раскинув руки. «Надо снять номер в гостинице и нормально выспаться!» — подумала я и тут же услышала. «Плохо спала!» — на пороге стоял Бергман — Я быстро села и, откашлявшись, ответила «Спала отлично! Сны не донимали!» Надо признать, мне действительно перестали сниться странные сны с воспоминаниями о прошлой жизни, где я либо воевала, либо спасала, либо любила кого-то из нашей компании. Точнее, их прошлое воплощение. Бергман не торопясь приблизился, а я замерла не в силах пошевелиться. Он наклонился, взял с кровати носки и аккуратно по одному надел их на мои замерзшие ноги. Его руки казались не просто горячими, а обжигающими, будто у Джокера была лихорадка. Я наблюдала за этим странным поступком, не в силах проронить ни слова. Это было настолько неестественно для степенного и статного Бергмана, что мне хотелось отпустить какую-нибудь колкость, но мысль будто парализовала. Тем временем он медленно поднялся и протянул мне руку. Пойдем, все уже в сборе. Димка с Климом действительно ждали нас в кабинете. Не успела я занять место на диване, как раздался звонок. Кузьмич таким образом оповещал хозяина о том, что посетители поднимаются. Вскоре дверь, ведущая в кабинет из букинистического магазина, открылась, и на пороге появились двое. Здравствуйте, поприветствовал нас мужчина. Не ожидал, что здесь будет столь многолюдно. Виталий Сергеевич, это Дмитрий, Елена и Гунар, мои партнеры. Боюсь, что без них я вряд ли смогу быть вам полезным в полной мере. Что ж, а это моя супруга, Дарья Максимовна. «Можно просто Даша», — улыбнулась Ольхова. Выглядела она моей ровесницей, хоть Джокер и сказал вчера, что супругам лет тридцать. Одета Ольхова была максимально просто, чем сразу вызвала у меня симпатию — Уютный шерстяной костюм песочного цвета сливался с ее русыми волосами. Дутые ботинки, хоть и дорогие, но не из тех, на которых логотип занимает три четверти изделия. Супруг на ее фоне выглядел более щеголевато. Не исключено, что расстарался для сегодняшней встречи. Зная Димку, сложно поверить, что айтишники могут столько внимания уделять своему внешнему виду. В отличие от поэта, Виталий носил модную стрижку и аккуратные отутюженные вещи — Скорее всего, это заслуга Дарьи. Возможно, с появлением в жизни Димки дамы сердца, его внешний вид тоже изменится к лучшему. Сегодня на поэте было ровно то, что он носил вчера, до того, как Леонелла попросила его переодеться. Из чего я заключила, что ночевал он, вероятно, в этих стенах. Его желание заехать за мной утром показалось еще более подозрительным. Клим, хоть и был по обыкновению одет во все черное, но облачение явно сменил, ибо его сегодняшнее черное отличалась от вчерашнего. «Что ж», — заговорил Бергман, «вы получаете угрозы от неизвестного в свой адрес». «Именно», — не дал ему договорить Ольхов. «Если сначала это казалось нам чьей-то шалостью, то теперь...» «Я стала бояться оставаться дома одна», — подхватила супруга. «Что изменилось?» «Да ничего, собственно», — растерялся Виталий. «Пугает настойчивость». «Мы переехали летом, в конце июня», — решила обрисовать ситуацию с самого начала Дарья. «Дом купили еще в позапрошлом году, но ремонт занял много больше времени и средств, чем мы рассчитывали. Особняк конца XIX века. Думаю...» Она оглядела кабинет и задержала свой взгляд на Бергмане. «Вы понимаете». Джокер лишь молча кивнул, а Ольхова продолжила. В начале августа мы получили первое послание. Кто-то опустил в почтовый ящик письмо. Там было что-то вроде «Уезжайте, иначе пожалеете». «Да, милый!» — Ольхов пожал плечами. «Я плохо помню содержание, мы сразу выбросили записку. Но уже через неделю получили второе предупреждение, а вскоре кто-то нарисовал на нашей входной двери могильный крест». Димка открыл было рот, но Виталий быстро заговорил, предвосхищая возможные вопросы. «Городских камер, которые выходили бы в сторону нашего крыльца, нет, а собственные мы установили уже после того, как нашу дверь испоганили». Но с тех пор автор посланий стал осторожнее. «И я бы сказала, изощреннее», — закивала Дарья. «Мы продолжаем получать записки, но теперь их приносят курьеры. С цветами, едой и прочей ерундой, которую мы, разумеется, не заказывали». «Содержание посланий меняется», — уточнил Бергман. «Все они сводятся к тому, что нам следует покинуть этот дом как можно скорее». «Кроме записок о креста на двери, что-то было?» «Десять алых гвоздик с траурной лентой. Такой букет нам доставили из цветочной лавки». «Скромно», — еле слышно хмыкнул Клим. Уж он-то знал толк в цветах по случаю траура. К счастью, Ольховы не обратили на его ремарку никакого внимания. «Около двух с половиной месяцев назад в окно кухни кто-то бросил булыжник. Я стоял возле мойки, и осколки чудом меня не задели. На камне маркером была написана «Дата моего рождения» и через тире другая — 30 декабря этого года». «Вроде даты рождения и смерти», — Клим озвучил то, что побоялась произнести вслух Дарья. «Вроде», — согласилась она, — «и все тот же крест» после этого мы разумеется обратились в полицию посланиями с угрозами они кажется совсем не впечатлились камень списали на хулиганство завели дело но в расследовании не продвинулись записи с камер тоже ничего не дали к сожалению по ней можно было разве что разглядеть из каких кустов камень метнули листья тогда еще только начали опадать поэтому хулигана увидеть не удалось помогите нам пожалуйста перебила супруга ольхова я так больше не могу «В Москве что-то подобное с вами случалось? Записки? Угрозы?» Ольховы дружно замотали головами. Бергман сделал паузу, легонько хлопнул ладонью по сукну на столешнице и произнес. «Если размер гонорара вас по-прежнему устраивает, мы готовы заняться поиском автора посланий». «За собственное спокойствие и безопасность мы готовы отдать любые деньги», — заверил Ольхов. Все это время я молчала и внимательно слушала, наблюдая за эмоциями пары и своими ощущениями. Страх действительно присутствовал у обоих. Пожалуй, Даша боялась заметно сильнее. Что понятно, женщина-существа куда более чувствительные. В правдивости их слов сомневаться также не приходилось. Только один вопрос не давал мне покоя. Я постаралась сформулировать его как можно мягче. «Вам действительно так дорог этот дом?» «В смысле?» — нахмурился Ольхов. Вы не думали поменять место жительства? Показать этому сумасшедшему, что мы испугались, ну уж нет. Он был вполне искренен в своем нежелании выглядеть слабым и признавать поражение. Я хотела было обратиться к его жене, но Максимильян будто прочел мои мысли. «Дарья Максимовна, вы разделяете позицию супруга?» Она растерялась, чуть поерзала в кресле и ответила, избегая взгляда Виталия. Я предлагала вернуться в Москву, но там у нас ничего не осталось. Квартиру мы продали, вложили все средства сюда. Да и город нам нравится. А дом, уточнила я, можно ведь остаться здесь, но переехать по другому адресу. Дарья занервничала, я ощущала ее напряжение и страх. Она очень боялась. Но к чему относились ее опасения на этот раз, я почувствовать не могла. На помощь неожиданно не только для меня, но и для супруги пришел Виталий. Даше кажется, что дом наш с привидениями». Он театрально закатил глаза, демонстрируя собственное отношение к этому. «А вам?» «А я считаю все это чьей-то глупой выходкой». «Но ведь привидения не оставляют записок, не бросают камни в окна», — упрямо продолжала я. «Есть что-то еще, что нам необходимо знать, прежде чем мы приступим к расследованию?» «Ну, расскажи». Раздраженно отозвался Ольхов. Дарья встала, прошла к окну и выглянула во двор. Затем развернулась к нам и заговорила. «Я точно знаю, что за всеми этими посланиями стоит живой человек. В дурдом мне, пожалуй, рано. Хотя, возможно, у вас сложится иное впечатление. Но я чувствую в нашем доме чье-то присутствие. Иногда у нас происходят странные вещи. Я слышу скрип пола или звон посуды в тишине. А еще... В гостиной висят старинные часы с кукушкой, немецкие, очень красивые. Иногда они бьют не вовремя, причем часто в неожиданный момент. Например, заинтересовался Клим, будто нагнетая обстановку. Как-то я уронила чашку, она разбилась, и в ту же секунду из гостиной донеслось куку. -ку. А однажды я поделилась в телефонном разговоре с подругой своими странными ощущениями чего-то присутствия в доме. Стоило мне это произнести, как выскочила кукушка хотя до целого часа оставалось еще двадцать с лишним минут. «А избавиться от часов вы не пробовали?» — уточнила я, догадываясь, что услышу в ответ. «Мы были у часовщика», — с готовностью отозвался Ольхов. «Великолепный специалист, между прочим. Так вот, часы полностью исправлены и стоят сейчас фактически целое состояние. Поскольку достались они нам вместе с домом, глупо прощаться с такой вещью». «Ну а хаотичный бой случается у экземпляров, которым более ста лет?» Он намеренно сделал акцент на возрасте часов, только вряд ли смог впечатлить этим кого-то из присутствующих. Максимилиан коротко подытожил суть обращения, пообещал в скором времени выслать чите необходимые документы и приступить к расследованию. Когда за Ольховами закрылась дверь, он нажал на внутреннее переговорное устройство, попросил Лионеллу принести чай, а сам обратился к нам. «Что скажете?» Димка, все это время не расстававшийся с ноутбуком, с готовностью заговорил. Ольхов Виталий Сергеевич, 34 года, родился в Москве, где и прожил всю жизнь. Единственный ребенок в семье. Возглавлял IT-департамент крупной корпорации, но полтора года назад стал работать как индивидуальный предприниматель. Доходы, если верить налоговой, с тех пор увеличились почти вдвое. Дарья Максимовна, в девичестве Шевчук, «Тридцать два года. Родилась в Архангельске. Есть старшая сестра. Работала главным бухгалтером в той же московской корпорации, что и Виталий, вплоть до июня этого года, после чего зарегистрировала ИП и начала частную практику. Что же заставило этих двоих не просто уйти с насиженных, высокооплачиваемых мест, но еще и сбежать в наши края?» Резонно поинтересовался Клим. «Хороший вопрос», — кивнул Димка. «Но для того, чтобы найти ответ на него...» Мне понадобится некоторое время. А мы не торопимся. Клиент наше время оплачивает». «Что ты почувствовала?» Обратился ко мне Максимилиан. И все дружно замерли, будто ожидая, что я в ту же секунду дам ответа на вопросы, которые висели в воздухе. Виталию не по себе от этих посланий и неизвестности. Дарья боится по-настоящему. В историю с привидениями действительно верит. И реакция супруга на нее немного побаивается». «В общем, в девушке живет страх». Женщиной ее назвать язык не поворачивался. Выглядела она гораздо младше своего возраста. «Как считаешь? Они все нам сказали?» «Я не почувствовала фальши или желания что-то скрыть. По-моему, им просто нужно разобраться в этой истории. Вот и все». «Отлично, этим и займемся. Неплохо бы наведаться к супругам в гости», — заключил Клим. «Да, пожалуй, с этого стоит начать». «Вышлю Ольховым документы и спрошу, когда им будет удобно нас принять». В этот момент дверь из коридора бесшумно открылась, и в комнату вошла Лионелла с серебряным подносом. Сделав глоток божественного чая, я отметила, что с него-то и стоило начать сегодняшнюю встречу, но лучше поздно, чем никогда. Уже вечером того же дня мы отправились к Ольховым. Я была уверена, что Димка придумает себе неотложные дела, навалившиеся на него в последний момент но он даже не попытался отвертеться. Около семи мы вчетвером направились пешком к Гоголевскому скверу. Благо, от дома с чертями до него было минут десять ходьбы. Памятник Николаю Васильевичу уже начинал обретать очертания через узор чернеющих на фоне белой зимней дымки деревьев, когда зазвонил мой телефон. Я достала его из сумки. «Варька», мысленно выругавшись, сбросила звонок. «Объяснюсь позже». Нужный нам дом находился на улице Ильича. Двухэтажный особняк розового цвета в пять окон с замковыми камнями. Крыльцо оформлено двумя белыми колоннами и пилястрами. На крыше нарядное слуховое окно. Должно быть, дворянин, строивший его в позапрошлом столетии, не скупился. Димка, который шел чуть впереди, уверенно направился к резной дубовой двери, но Максимилиан окликнул его. Оказалось, что вход находится с другой стороны. Мы прошли по каменной дорожке между домом Ольховых и роскошным желтым особняком примерно того же периода постройки. По пологим ступенькам спустились в небольшой овраг. Здесь был устроен уютный дворик на несколько домов. Именно отсюда и можно было попасть в дом Ольховых, причем не на первый этаж, а в цокольный. Со стороны улицы это в глаза не бросалось, но из-за того, что дом был возведен в овраге, он имел дополнительный этаж». Таким же образом был построен и соседний желтый особняк. По другую сторону от дома Ольховых стоял дом в русском купеческом стиле. С улицы видны были первый высокий каменный этаж и сруб с резной отделкой на втором этаже. Во двор, судя по фасаду, выходил подвал. Прямо напротив стоял симпатичный каменный дом в два этажа. Он имел два входа с домофонами на каждом. Справа, на самом дне оврага, возвышался новодел в два этажа с мансардой, окруженный высоким забором. Он выглядел здесь чужим. Все дома образовывали круг и замыкал его дом, который стоял в тени двух высоких елей слева от нас, неказистый, деревянный, в один этаж. Максимилиан уверенно направился ко входу в дом Ольховых, а мы вереницей последовали за ним». После непродолжительного ожидания дверь открылась, и Виталий пригласил нас войти. Мы оказались в прихожей. Она была настолько крохотной, что поэту пришлось ждать своей очереди раздеться на улице. Справа находилась двустворчатая дверь, а прямо лестница, ведущая наверх. «По замыслу этот этаж строился для прислуги», — начал Виталий, когда мы поднимались по лестнице. «Мы с Дашей им не пользуемся. Ремонт сделали, разумеется». Получилась отдельная двухкомнатная квартира. Может быть, когда-нибудь там поселится наш будущий отпрыск. «Туда можно пустить квартирантов», — услышали мы голос Дарьи, она ждала нас наверху у лестницы. Мне показалось, что ей это представлялось неплохим решением, учитывая, что оставаться в доме одной ей страшно. Однако у Виталия явно было другое мнение на этот счет. «Надеюсь, настолько нуждаться в деньгах мы не будем никогда». Мы оказались в огромном помещении. Похоже, что кухня и гостиная занимали весь этаж. Мое внимание сразу привлекла шикарная изразцовая печь. «Старинная?» — не удержалась я. «Фасад восстановлен по образцам, полностью рабочая», — не без гордости ответил Виталий. Я подошла ближе, хотелось разглядеть изразцы. Справа от печи, ближе к окну, стояла небольшая консоль, а над ней висели часы. Судя по всему, те самые, о которых утром рассказывала Дарья. Домик в немецком стиле со сводами, окошечками и фигурками людей-животных. и Три тяжелые гири в виде сосновых шишек свисали на цепочках, а за ними виднелся гонг в форме солнца. То, что часы старинные, я поняла бы, пожалуй, даже не приближаясь. От них буквально исходил дух, вещи с историей. А еще опасность. «Глупость», — поспешила я вразумить сама себя, — «это всего лишь часы». «Могу предложить вам чай или кофе?» — спросила Дарья. Опасаясь, что мужчины чего доброго от предложения откажутся, я поспешила выбрать чай. Хозяйка проследовала в кухню, остальные устроились на диване и креслах из кожи грубой отделки, что располагались как раз возле печи. Выждав немного, я отправилась следом за хозяйкой. В кухню из гостиной вели шикарные распашные двери, выкрашенные в цвет стен, но все равно выделяющиеся на их фоне за счет резьбы. Я предложила помощь, от которой Ольхова ожидаемо отказалась. В кухне было два окна. Одно выходило во двор, а второе, рядом с которым располагалась мойка, на улицу. Я стояла вот тут, разбирала посуду, проследив мой взгляд, пояснила Дарья. Я подошла ближе. Из окна открывался отличный вид на сквер. «Прекрасно понимаю, почему вы решили расположить мойку именно здесь», — улыбнулась я. «Очень люблю мыть посуду руками», — улыбнулась Дарья. «С таким видом это двойное удовольствие». «Было. Теперь стараюсь опускать жалюзи. Не по себе». «А камень сохранился?» «Можно на него взглянуть?» «Он в полиции. Забрали как вещественное доказательство». Я помогла Дарье донести чашки до журнального столика и устроилась на диване рядом с Климом. Он не повернулся в мою сторону, но, как бы невзначай, коснулся моей руки. «Даша точно помнит гораздо лучше меня», — обрадовался Ольхов по появлению супруги и пояснил. «Максимилиан Эдмундович спрашивает, что именно нам приносили курьеры». «Он старается не повторяться», — начала Ольхова. «Разве что с цветами постоянен». «Красные гвоздики — десять штук. Траурная лента». «После первого букета нам принесли пакет с продуктами. Сначала я, конечно, ничего не поняла. Думала, что еду заказал Виталий. Там были две куриные тушки и пакет гороха». «Из какого магазина была доставка?» — уточнил Димка. Дарья назвала известную сеть. Виталий поторопился прояснить. «Естественно, мы связывались с ними». Заказ был оформлен на сайте незарегистрированным пользователем. Оплата при получении. В качестве контактного указан мой телефон. Я выяснил номер заказа, попытался пробить, откуда он был сделан. Димка поморщился, явно чувствуя в Ольхове не только клиента, но и конкурента. Но заказчик воспользовался чужим IP. Далее они перешли на свой незнакомый простым обывателям язык. «Димка нам потом переведет», — подумала я. «Вы говорите, он. Считаете, что это дело рук мужчины?» — обратился Клим к Дарье. «Я не знаю, правда», — растерялась хозяйка. «Мы с Виталией привыкли между собой так называть того, кто пытается нас отсюда выжить. Или тех...» «Записка к суповому набору прилагалась?» «Нет, мы и понятия не имеем, что это может означать. Потом была книга. Достоевский. Бесы». «И снова без записки?» В следующий раз записку доставили с тортом. Он всерьез заморочился. «Заказал торт в виде нашего дома. Под окнами первого этажа две фигурки с ножами в груди». «Что за фигурки?» «Вроде тех, которыми украшают свадебные торты. Мужчина и женщина. Похожие на вас?» «Да», — со вздохом ответила Даша. «Что было в записке?» «Убирайтесь отсюда, если хотите дожить до весны». «Погоди», — перебил супруга Ольхов. «А разве свечи были не до торта?» Дарья сморщила нос, пытаясь припомнить. «Возможно. Нам доставили коробку, полную свечей. Таких, какие принято оставлять у могил на кладбище. Там тоже была записка, что-то вроде «Буду молиться за ваш покой». Жуть какая!» — не смогла удержаться от комментария я. Виталий решил продолжить сам. Видимо, послание впечатлило и его. Наученные горьким опытом, мы вскрыли коробку при курьере. Ну и поговорили, разумеется. Выяснилось, что парни нашли через приложение для разовых поручений. Коробку оставили в подъезде на Октябрьском проспекте вместе с оплатой. Купюры приклеили к дну посылки. Вся переписка велась через приложение. Димка, сидевший чуть поодаль от нас, в кресле, больше похожем на трон, не сводил взгляда с экрана ноутбука, периодически что-то печатая. Самое мерзкое послание мы получили аналогичным способом через курьера на час. Тот тоже забрал посылку из подъезда, на этот раз с Садовой улицы. В ней были кости, килограммов пять, не меньше. Хорошо, что Даши дома не было. «Чьи кости?» — спросил Максимилиан таким тоном, будто это было ключом к разгадке всей истории. «Понятия не имею», — растерялся Ольхов. «Может, свиные, а может, бараньи. Даша в этом больше смыслит» но я поторопился избавиться от содержимого до ее возвращения из магазина. Записка тоже отправилась на помойку, разумеется. Прочитать успели? Этот дом ни косточки от вас не оставит, что-то такое. Дарья поправила подол длинной серой юбки и заговорила. В следующий раз мы просто отказались брать посылку у курьера. Выяснилось, что это снова был посыльный из приложения. Он пытался нас уговорить, но в конечном счете сдался. «Я предложил ему связаться с тем, кто нанял его через приложение, и объяснить, что получатели отказываются принимать посылку», — пояснил Виталий. Он попробовал сделать это при нас, и оказалось, что профиль заказчика из приложения удален. «Предусмотрительно», Предусмотрительно — хмыкнул Максимилиан. «Но самое интересное, что отправитель каким-то образом узнал, что посылку в итоге не приняли». «Почему вы так считаете?» «Больше услугами курьеров такого рода он не пользовался» хотя, возможно, это просто совпадение. Но послания продолжили приходить? Да, он стал прибегать к услугам курьеров из магазинов, которые либо обязаны вручить покупку, либо еще при оформлении заказа получают комментарии с просьбой оставить у двери. Я попыталась представить себя на месте Дарьи. Вот я, успешная, состоятельная, замужняя дама, переехала с супругом в прекрасный дом, где все сделано с такой любовью и теплом, Но каждый день, когда я выхожу на улицу или возвращаюсь домой, на пороге меня может поджидать посылка с неоднозначным содержимым или, того хуже, записка с угрозами. Как поступила бы я? Испугалась и съехала? Или продолжала упрямо делать вид, что глупые шутки меня не касаются? «Выходит, что угрозы сводятся к тому, что вам следует покинуть это место», произнес Бергман, подводя итог. И все послания несут в себе символы смерти». Альховы промолчали. Дарья тяжело вздохнула, а Виталий кивнул, скривив губы в подобии улыбки. «Кого вы подозреваете?» — прямо спросил Джокер. «Мы понятия не имеем, кто это может быть. С соседями у вас какие отношения? Двор небольшой, все на виду». «Так и есть, но мы со всеми нормально общаемся. Кое с кем успели подружиться». Я поднялась с дивана и подошла к окну, которая выходила во двор. Бергман последовал моему примеру, встал вплотную и теперь рассматривал двор из-за моего плеча. «Дом напротив. Многоквартирный?» «Да, его в пятидесятые строили пленные немцы. Всего четыре квартиры», — пояснила Дарья. «В первом подъезде внизу одинокая пенсионерка, у нее смешная балонка Муся. Этажом выше мать с дочерью-школьницей, во втором студентка». «Думаю, снимает жилье, а над ней квартира пустует с тех пор, как мы сюда приехали. Вроде бы хозяин где-то за границей». «А вот этот современный коттедж?» «Это Тимофеевы, пара примерно нашего возраста. Вот с ними как раз мы успели стать друзьями». «Быстро», — подумала я, — «хотя всего полгода назад я сама знать не знала никого из тех, кто пришел сюда сегодня вместе со мной». Бергман перешел на другую сторону гостиной. Из окон оказался виден сквер, но ни особняка справа, ни дома в купеческом стиле слева было не разглядеть. «Желтое здание с балконом, насколько мне известно, пустует», — уточнил Бергман, хотя, похоже, прекрасно сам знал ответ. «Да, там располагался архив какого-то научно-исследовательского института. Около года назад его оттуда вывезли. А дом слева?» «Мы называем его Избой», — улыбнулась Даша. «Он волшебный, как из сказки». «Одни наличники, чего стоят. Кстати, будете выходить от нас, обратите внимание на ставни. Какая там резьба? Растительный орнамент? Просто чудо. Так интересно, что там внутри». «Он тоже пустует?» «Нет-нет, там живут. Пара лет пятидесяти, но, честно говоря, мы даже не знаем, как их зовут». «Очень замкнутые товарищи», — пояснил Ольхов. «Да, мы пытались наладить контакт, в то время, пока шел ремонт. Мы ведь бывали тут короткими визитами. После переезда ничего не изменилось. Кроме коротких «здравствуйте» и «до свидания» сквозь зубы. Мы от них ничего не слышали за все это время». Без перехода Ольхова добавила совсем другим тоном. «Во дворе у нас есть еще один деревянный дом. Он, конечно, в куда более плачевном состоянии, хоть и новее избы». «Но там живет одинокая старушка. Куда ей управиться с хозяйством?» «Не разваливается, и ладно», — подхватил Виталий. «Хотя что-то там, безусловно, делают, то сын, то внук. По-хорошему восстановлением таких памятников должен город заниматься. Дома-то без малого век. Через двадцать лет от него может вообще ничего не остаться», — с тоской в голосе проговорила Дарья. Бергман вернулся к диванам, но садиться не стал. «Никого из тех, кого вы сейчас назвали...» «С угрозами в ваш адрес вы и не связываете?» «Нет», — ответили Ольховы почти хором. «Конфликтов с соседями никаких не было?» «Мы же не в детском саду», — обиделся хозяин. «Что ж, в таком случае у вас, возможно, остались враги или конкуренты в Москве?» «Ну что вы!» — искренне удивилась Дарья, смешно сморщив нос. «Там у нас остались только друзья». «И престижное место работы», — заметил Джокер что-то вас заставило покинуть его?» «Гораздо выгоднее работать на себя, чем на чужого дядю», ухмыльнулся Виталий. «Мне понадобилось время, чтобы убедить в этом Дашу. Теперь и у нее сомнений, кажется, не осталось». Ольхова с готовностью кивнула, подтверждая слова супруга. «Ничего необычного я в этот момент не почувствовала». «Что или кто вас связывает с этим городом?» «Подходящая под наши требования недвижимость нашлась именно здесь. Вот и вся связь», — усмехнулся Виталий. Сомневаться в его словах у меня причины не было. Он был спокоен и, кажется, удивлен вопросом Джокера. Я тихонько попросила у Дарьи воспользоваться уборной, и она указала мне на дверь у лестницы, по которой мы поднялись. Я заперлась в небольшом санузле, явно оборудованном специально для гостей. Включила воду и достала из кармана телефон. От Варьки было четыре пропущенных звонка и одно сообщение, содержащее всего лишь один знак — вопросительный. «Варька, к ужину не жди. Кажется, нашла работу. Расскажу позже», — написала я чистую правду. Впрочем, одна неточность все-таки была. Работа сама нашла меня. Я полоснула руки, потянулась к полотенцу, и тут заметила в зеркале что-то вроде силуэта. Мысленно пыталась убедить себя в том, что это узор на кафеле. Я повернулась. Осторожно, боясь спугнуть. Она оказалась прямо передо мной, на расстоянии вытянутой руки. Наклонила голову к плечу, так что одна косичка казалась намного длиннее другой. «Привет!» — прошептала я. Девочка подняла руку в знак приветствия. И тут из гостиной послышалось громкое и резкое «ку-ку». А затем часы пробили восемь. Вместе со звуком последнего удара исчезло и видение. Я досадливо покачала головой, коря себя за то, что так ничему и не научилась не управлять своими видениями, не общаться с теми, кто мне являлся. Я брызнула себе в лицо ледяной водой и вернулась в гостиную. Хозяйка собирала со стола, и я помогла ей отнести в кухню пару чашек. «Дарья», — начала я, когда мы остались одни, — «а кто жил в этом доме до вас?» Он пустовал, около десяти лет. Здесь долгое время жил прежний хозяин с семьей, но после развода съехал отсюда на квартиру. За те годы, что тут никто не жил, особняк, конечно, изрядно обветшал. Я бы на месте хозяина более бережно относилась к месту, где выросла, где жили мои родители. Значит, он получил его по наследству? Да, от отца. Вы не пытались связаться с прежним хозяином? Узнать... Не было ли подобных странностей в доме, когда он жил тут с семьей? «Ну что вы!» — удивилась Дарья. «Это ведь сколько лет назад было!» «Да и в целом, признаться, я удивлена, что вы адекватно отнеслись к нашей истории. Я была уверена, что погоните нас за шей. С большим трудом уговорила Виталия пойти к вам. Он, как и я, не рассчитывал на серьезные отношения. Она вылила остатки чая из фарфорового чайника с розовыми цветами и усмехнулась. Я и сама понимаю, что все это звучит смешно. Совсем нет, я бы на вашем месте здорово нервничала, особенно после случая с камнем». «И съехали бы?» Она внимательно посмотрела мне в глаза. После минутной паузы я ответила, тщательно взвесив каждое слово. «Нет, сделала бы все, что в моих силах, чтобы найти затейника». «Что скажете?» спросил Бергман, когда мы вернулись в дом с чертями и устроились в гостиной. «Похоже на дурацкую шутку», — пожал плечами Клим. «Ума не приложу. Кому понадобилось заниматься подобным?» «Я получил от Ольхова всю необходимую информацию. Посмотрим, удастся ли мне узнать чуть больше, чем получилось у него». Димка явно бросал вызов не только нашему клиенту, но и самому себе. Записал даты получения угроз. Те, что они смогли вспомнить. «Еще бы!» До сегодняшнего дня в наших расследованиях мы не встречали ни одного коллегу Димки, если можно так выразиться. Конечно, поэту хотелось показать, кто самый главный по компьютерам в этом городе, а то и стране. Лично я в его способностях не сомневалась. Он не раз показывал чудеса покруче чтения мыслей или контакта с мертвецами. Когда-то Соколову грозил реальный тюремный срок за его хакерские делишки. От тюрьмы тогда его спас Бергман. Уж не знаю, как ему это удалось. Видимо, желание встретиться в этой жизни с поэтом было поистине непреодолимым. «Как тебе обстановка в доме?» — обратился ко мне Бергман. «Тревожная. Страх хозяев, скорее даже хозяйки, очень чувствуется. Но в ответах они были честны. Так, по крайней мере, мне показалось. Я хотела было рассказать про девочку, которую увидела в доме Ольховых, но решила, что это вряд ли может иметь отношение к расследованию. «Мало ли кто успел пожить там с конца XIX века, а смерть эта, по ощущениям, была очень старой. Вместо этого я предложила. Надо поговорить с соседями». «Понаблюдать», — поправил Бергман. «Вряд ли прямыми расспросами мы чего-то добьемся». Дарья сказала, что квартира на втором этаже дома напротив пустует. «Попробуем найти контакты хозяина. Вдруг он не прочь сдать жилье на время?» «Если бы хотел, что мешало сделать это раньше?» – парировал Клим. «В конце концов, у самих Ольховых пустует цокольный этаж. Для соседей это будет выглядеть так, будто в гости приехали друзья из Москвы». Я не стала уточнять, кого Бергман видит в этой роли. На такие задания в поля всегда отправлялась я. Сначала в компании воина, а в последний раз с Климом. У Димки, как правило, было море дел за компьютером, а сам Бергман привлекал чересчур много внимания. «Завтра поговорю с Ольховым», — продолжил Джокер. «Уверен, он не будет против, если им действительно нечего скрывать». «Виталий сказал, что последнее послание они получили две недели назад. Выходит, есть шанс встретиться с очередным курьером», — тихо проговорил Клим, рассуждая вслух. «Или поймать на лету брошенный в окно булыжник», невесело продолжил Димка, не поднимая глаз от монитора. «Чем и кому не угодила эта милая пара?» задала я вопрос, на который сегодня не рассчитывала получить ответ.